Глава десятая. Кэп привез нас на самую окраину города, в один из припортовых районов со скверной репутацией, куда приличный горожанин и днем-то лишний раз не зайдет, а ночью и вовсе не сунется. Самые, что ни на есть, трущобы, которые годами обживали бандиты, убийцы, воры, нищие и человеческое отребье всех цветов и мастей. Причем мокрые трущобы, наполовину подтопленные после обильных дождей и выглядящие еще более жалко, чем обычно. Низенькие одноэтажные серые домики с просевшими крышами, накренившиеся и полуразвалившиеся сараи, редкие двухэтажные здания, такие же обшарпанные и старые, как все остальное. Грязные улицы разлившиеся без конца и края лужи с расплывающимися кругами от упрямо моросящего дождя, торопливо исчезающие в подворотнях оборванцы с вороватыми взглядами. Проезжая мимо в служебном кэбе, я глянул на них сквозь линзы и равнодушно отвернулся. Ни одного человека, кому была осуждена смерть от естественных причин, здесь не осталось только зарезанные, задушенные, утопленные, с раздробленными черепами и с обожженной кожей, а то и вовсе бизонной. Унылое зрелище. Такое же унылое, как весь этот гнилой райончик, куда раньше я заглядывал лишь мельком, да и то исключительно с темной стороны. А вот сейчас увидел его вживую и подумал, что особой разницы, пожалуй, не вижу». Тот же мертвый город, что и во тьме. Только местных жителей побольше. Место преступления располагалось неподалеку от городской стены, заваленный всевозможным хламом двор, где единственным строением оказался старый, давно заброшенный сарай, окруженный хлипким дощатым забором. Кое-где в нем отсутствовали доски. Остальные были исписаны похабными картинками и надписями. А на земле, под забором, громоздились такие горы застарелого мусора, что при желании по ним можно было перебраться во двор, словно по лестнице. Настолько они были высоки. «Приехали», — буркнул сидящий рядом Йен, сверившись с запиской Корна. «Улица Прибрежная, участок номер 24. Вон и наши уже пасутся». Я выбрался из кэба и, наклонив шляпу, чтобы дождь поменьше капал на лицо, глянул на настоявшие на другой стороне улицы три служебных кэба. Видимо, не только нас Корн прислал сюда поработать. Рядом еще и парни из городской стражи болтаются, типа оцепление изображают, хотя в действительности отгонять от забора было некого. Зевак поблизости не наблюдалось. Большинство лачуг по соседству выглядели нежилыми, а улица до самого конца была пустынной, словно местные жители при виде городской стражи затаились в своих норах, как крысы. Смотри-ка, и Корн здесь, удивился Йен, углядев сквозь дыру в заборе рослый силуэт шефа во дворе. Пошли, поздороваемся. Я молча двинулся к калитке. Вернее, когда-то давно там была калитка, но теперь виднелась лишь большая дыра в заборе да проржавевшие петли, держащиеся на одном гвозде. Под ногами хлюпала и чавкала грязь, плащ тут же намок, и я поневоле вспомнил отвратительную погоду в Верле, которая целых три с половиной года портила мне настроение». Корна мы застали возле той самой замызганной сараюшки. Он почему-то стоял у самого входа, не делая попыток зайти, и выглядел глубоко задумчивым. С его непокрытой головы то и дело скатывались вниз крупные капли, портя служебный камзол и вымачивая тонкую сорочку. А рядом добросовестно мог, кутаясь в видавший виды плащ, хью горожь которому что-то тихо говорил одетый в черную кожу Грег Эрроуз. Причем из всех присутствующих только Эрроузу, судя по невозмутимой физиономии, мерзкая погода не доставляла особых хлопот. но «Нориди, Рейш!» — приветственно кивнул шеф, когда мы приблизились. «Молодцы, что так быстро! Рош, введи их в курс дела!» нек зыркнул в нашу сторону из-под густых бровей, Аэрос удостоил небрежным кивком. «Вчера я попросил коллег из городской стражи напрячь своих информаторов в плане домов, подозрительных на несанкционированное использование любых видов магии. Связь, разумеется, искали с пропажами магов, особенно светлых, а также с убийствами и исчезновениями простых людей». Около свечи назад в управление городской стражи поступила информация о пустыре на прибрежной улице. Якобы несколько лет тому назад здесь посреди ночи загорались подозрительные огни. Народ тут не особенно суеверный, так что двое забулдык однажды решили сунуться на пустырь в надежде, что удастся поживиться. Больше их никто не видел. Огни тоже пропали. Несколько раз местные после этого пытались сюда забраться. Кто в мусоре порыться, кто переночевать под крышей. Калитки же нет. А сарай, какое но все же убежище. Обратно, по словам информатора, никто из тех людей не вернулся. Поэтому уже не один год на этот двор никто не суется. Его вроде как считают проклятым. Заявление о пропаже людей никто, разумеется, не подавал, не спросил, а констатировал Эраус. Естественно, кому интересны безродные бродяги? И сообщений о возможном применении магии в этом районе к нам тоже не поступало. Просто так, без причины, стража уже давно сюда не заходит. Лет пять назад облаву только устраивали, когда маньяка ловили, и с тех пор тишина. «Твои-то люди куда смотрели?» — буркнул Корн, оглядывая рассеянным взором горы наваленного под запором мусора. Некрос поморщился. «Мои маги так на износ работают, и в каждый патруль я их не засуну. У меня нет столько людей. Так что пока в деле нет признаков маг-преступления, и пока к нам не поступило заявление от городской стражи, они в дома врываться не будут» и во все подряд подвалы заглядывать не начнут. «Что еще есть на этот участок?» — хмуро осведомился шеф. Формально его владельцем считается некто Элло Ориандер, но по документам этот человек скончался более десяти лет назад. Наследников после себя не оставил, документов о продаже участка в нашей базе нет, так что в данный момент времени он как бы ничей. Другой собственности на этого человека не записано. Но я отправил запрос в городской архив, чтобы уточнили, почему оставшиеся без владельца участок своевременно не передали во владение городу. А мои парни сейчас бродят по кварталу в поисках возможных свидетелей, но не думаю, что от них будет какая-то информация. С телами закончили? С осмотром да, целители уже уехали а личности убитых еще только будем устанавливать. Рейш, взгляни, пока трупы не увезли. Но ряди, поскольку с высокой степенью вероятности дела связаны. Рош в ближайшее время передаст вам всю информацию по Прибрежной. Работать будете вместе. Отвечаете за результат именно вы. Есть шеф, без особого энтузиазма отозвался Йен. Рош также хмуро кивнул а я, обойдя молчаливого Эроуза, толкнул криво висящую дверь и скользнул в полутемный сарай. Внутри было на удивление сухо. Кажущаяся ветхой крыша даже после недели сплошных дождей не прохудилась. Пахло влагой и одновременно пылью, как в промозглом, давно нечищенном подвале. Мебели в сарае, правда, не оказалось, как и тел Но в полу виднелся откинутый набок люк из грубо сколоченных досок, а под ним такая же хлипкая деревянная лестница, уходящая куда-то под землю. Взглянув на нее через линзы, я ухватился за края ямы и принялся осторожно спускаться. Пять, шесть, восемь перекладин. И вот я уже стою посреди такого же сырого подпола, больше похожего на тесную, ощутимо давящую на голову клетку. Внутри ни души. Мебели тоже нет, за исключением кривоногого табурета в углу и наброшенной сверху грязной циновки. Зато в полу виднеется еще один люк, на этот раз металлический, с внушительными душками для замка. Сам замок валяется рядом. Здоровенный амбарный монстр, перерубленный надвое, и опаленный каким-то заклинанием. Видать, ребята роша постарались. Глянув на подпол внимательным взором и отметив для себя пару интересных деталей, я принялся спускаться во второй подвал, уже не по деревянной, а по железной лестнице. А когда добрался до самого низа и огляделся, то поневоле присвистнул. Не знаю, кому и зачем это понадобилось, но неизвестный умелец потратил немало времени и сил, чтобы вырыть под землей целые хоромы, размеры которых, вероятно, простирались даже за пределы заброшенного участка. Здесь, на удивление, было сухо и почти тепло. Изнутри помещение оказалось выложено каменными блоками. В качестве освещения использовались три магических светильника – которые наши маги не соизволили погасить после ухода. Само помещение делилось на четыре комнаты тонкими перегородками. Первая, где я оказался, была центральной и оказалась пустой. В той, что слева, у стены стояли широкие стеллажи, на которых в идеальном порядке лежали инструменты. Пилы, ножи всевозможных размеров и назначения – покрытые тонким слоем пыли ножницы. Я из любопытства снял с полки один нож. Надо же, острый и совершенно не ржавый. Даже глянул на него вторым зрением, но следов крови не увидел. Ни на нем, ни на других инструментах. Разве что небольшие зазублины на лезвиях и слегка затупленную пилу, словно когда-то ей пилили что-то твердое, вроде костей. В дальнем углу, прислоненные к стене, стояли два больших топора. Далеко не новых, но таких же чистых, как ножи и пилы. На краешке лезвия я тоже заметил крохотные сколы, причем немало, из чего сделал вывод, что раньше оно использовалось часто. Потом прошелся вдоль стеллажей, заглянул в стоящее с краю пустое ведро с небольшой вмятиной на боку. Обнаружил за ним целую стопку чистых тряпиц, аккуратно сложенных в четверо, точильный камень, напильник, несколько тяжелых каменных брусков, на которых еще виднелась пара оставшихся после заточки металлических заусенцев. Но мусора на полу не осталось. Кто бы ни был владельцем этого подвала, личностью он был аккуратный, быть может даже слишком. Больше не найдя во второй комнате ничего интересного, я перешел в третью и остановился на пороге, оглядывая два грубо сколоченных стола с кожаными ремнями в головном и ножном концах. А на столах два полуистлевших, высохших до состояния мумий безголовых тела, которые не поддавались опознанию. Левая, судя по более широкому костяку, когда-то принадлежала физически развитому мужчине, правая, если я не ошибся, более хрупкой и изящной женщине. У обоих были аккуратно вскрыты грудные клетки и вспороты животы. От разложенных рядом внутренностей, правда, почти ничего не осталось, но я совсем недавно видел очень похожую картину и не сомневался, что с этими людьми произошла та же история, что с Дертисом, И леди Ирен Альерди, несмотря даже на то, что подозрительных символов на полу вокруг столов не имелось. Судя по состоянию тел, убили этих людей довольно давно. За это время от них мало что осталось, поэтому неудивительно, что парни Роша так быстро закончили. Вернувшись в первые две комнаты и оглядев стены еще раз, я вскоре заметил небольшие прячущиеся в углах вентиляционные отверстия. Благодаря им в комнате по-прежнему сохранялся относительно свежий воздух и не висел убойный запах разложения. Там же, на стенах, во множестве виднелись выбитые прямо в камне защитные знаки, очень похожие на те, что остались в доме на 16 улице. Такие же символы нашлись на всех без исключения перегородках. И только в последней комнате они отсутствовали. Зато в ней нашлось сразу пять больших, окованных металлическими полосами сундуков. Я по очереди открыл каждый из них и мысленно вздохнул. Кости. Все сундуки были до отказа забиты человеческими костями. Не знаю, сколько народу здесь погибло, но девять черепов я углядел только на поверхности. А сколько лежало внутри, даже представлять не хотелось. Прав был Корн. Это отвратительная находка. И с учетом того, что лет ей намного больше, чем убийству Дертиса и леди Эрен, то Рошу по делам досталась второстепенная роль в этом расследовании. Хотя на месте Йена я бы этому скорее огорчился, чем порадовался не ровен час, и на нашем участке найдется подобное захоронение. Пожалуй, надо будет ему намекнуть, чтобы городская стража уже сегодня начала обыскивать заброшенные дома и сараи на окраинах. Жольт ему должен, поэтому будет вынужден поучаствовать. И если окажется, что не только Роша просмотрел у себя такое безобразие... Я захлопнул крышку последнего сундука и перешел на темную сторону, чтобы еще раз оглядеть огромный подвал и попробовать найти хотя бы призрачный след убийцы. И что самое удивительное, я его действительно нашел. Один единственный, неимоверно старый отпечаток мужского ботинка, больше похожий на крохотный красный мазок. При виде него я слегка воспрял духом, но как только попытался на него встать, И тут же скривился. Тьфу! След мертвеца. Впрочем, не стоило ожидать, что мне вот так сразу повезет там, где потерпели поражение маги Роша, и не исключено, что сам Эрроуз. Он же не зря так вырядился. Наверняка на темную сторону тоже ходил. Но, судя по настроению Корна, ничегошеньки не нашел. Уйдя с гнилого следа, я какое-то время еще потоптался в подвале, но в конце концов был вынужден признать свое поражение. Убийца сделал всё грамотно, четко и не оставил нам ни одного путного следа. Все подчистил, кровь с инструментов смыл, исполнителя убрал. И теперь, чтобы его найти, надо было искать другую зацепку. Когда я выбрался из подвала, обстановка на улице несколько изменилась. Луж на земле стало гораздо больше, зато между тяжелыми тучами ненадолго проглянуло солнце, а зарядивший еще с ночи дождь наконец-то прекратился. Да и народу возле сарая прибавилось. Оказывается, пока я работал, на пустырь прибыла команда Йена в полном составе, и теперь все они толклись у входа, уставившись на меня с жадным нетерпением. «Вы-то здесь что забыли?» – удивился я, остановившись рядом с Триж и Лизой. Девушки переглянулись. «А как же иначе, мастер Рейш?» – отозвался подошедший Тори. «Раз дело пойдет за нами, значит, нам тоже придется все здесь осмотреть. Ни в коем случае не ставлю под сомнение профессионализм коллег с южного или северного участка» но лучше взглянуть на место преступления самому. «И составить собственное впечатление», — добавила Лис, с надеждой взглянув настоящего поодаль шефа. Йен на это только отмахнулся. «Дескать, делайте, что хотите, главное, чтобы был результат». А Корн покровительственно улыбнулся и посторонился, пропуская воодушевленную молодежь внутрь. При виде Триш он совершенно не удивился, но когда она проскользнула мимо, очень строго на нее посмотрел и вполголоса добавил. «Никаких прогулок по темной стороне!» «Я помню, шеф, еще два дня!» — тихо вздохнула девчонка, и только после этого скрылась за дверью. «Ну и как впечатление?» — развернулся ко мне Корн, как только молодые маги скрылись в подвале. «Что скажешь, Рейш?» Я задумчиво пожевал губами. Я знаю, как он это сделал. Могу предположить, когда это произошло. Но не понимаю, почему было выбрано именно это место и именно эти люди. Пойду-ка прогуляюсь по соседним участкам. Может, след какой-то ищу. А я к себе, пожалуй, поеду, — известил шеф Эрроуз. Мне здесь делать больше нечего. Рейш, «Тебя куда-нибудь подбросить?» «Мы передадим все материалы по делу. Опрос свидетелей закончим сами. А вот тела полностью ваши. Труповозка уже в пути», не слишком охотно сообщил начальник южного участка, обернувшись к Нориди. После чего выудил из кармана компактный переговорник и протянул Гену. «Если что, я на связи». Нориди благодарно кивнул, и убрал амулет за пазуху после чего обменялся с корном выразительным взглядом и двинулся следом за своими людьми он тоже любил изучать место преступления сам корн на это лишь плечами пожал и напомнив что ждет от всех отчетов как можно быстрее направился к стоящему за забором кэбу не дожидаясь пока начальство разъедется я перешел на темную сторону и снова принялся за работу. Мусора здесь оказалось намного меньше, чем наверху, и я даже отыскал вход в вентиляционную шахту, отверстие которой видел в подвале. Но кроме него, вокруг сарая, больше ничего интересного не нашлось. Словно этого места и впрямь на протяжении нескольких лет упорно сторонились люди. Проследив краем глаза, как из соседних домов, Таких же убитых развалюх, как стоящие посреди мусора сарай, выходят незнакомые маги, в том числе и темные. Я обошел их по дуге и принялся осматривать соседние участки. Но там было так же пусто, тихо и уныло, как и везде. Разве что следов побольше, в том числе и тех, что носили на себе застарелые метки убийц. «Увы!» Народ в этом районе проживал не самый благонадежный, порой и вовсе откровенно гнилой. Но вставать на след каждого, чтобы узнать, не они ли убили парочку магов в подвале, было незачем. Наш убийца умен, предусмотрителен и достаточно аккуратен, чтобы долгое время не привлекать к себе внимание. Скорее всего, он бы не стал мараться сам, А исполнителей наверняка убирал по мере того, как они заканчивали грязную работу. Я был готов даже поверить, что на каждое убийство он умышленно выбирал разных палачей. Так безопаснее. А уж уродов, готовых за деньги расчленить еще теплое тело, в столице всегда хватало. Потратив на осмотр почти целую свечу, но так ничего путного и не обнаружив, я забрался на крышу одного из домов и задумчиво уставился на двадцать четвертый участок. Сверху пустырь просматривался прекрасно, и было видно, что сарай располагался точно по центру, а дощатый, зияющий дырами забор огораживал место преступления большим, почти идеальным кругом. Конечно, на темной стороне вместо забора и сарая Остались лишь древесная шелуха и изгрызенные временем гвозди. Но мне не нравилось их расположение. Хотя я так и не смог понять, что же во всем этом было неправильно. «Здесь пусто, Арт», — прошелестел Мелл, неслышно возникая рядом. «Невидимый, благодаря стараниям Алла, и еще более опасный, чем раньше. Слишком пусто для такого грязного района». «Тебе не кажется это странным?» Я кивнул. «Нежити в округе нет. А мы ведь с тобой здесь не охотились». Я проверил дома на соседней улице. Там еще остались гули и шурши. Я с интересом на него покосился. «Как далеко ты зашел?» «Четыре дома по правую и по левую руку отсюда», отозвался из тьмы палач. «Никого!» «В пятом была крыса». В шестом и седьмом какая то мелочь я не стал ее трогать, и только в восьмом есть следы более крупных тварей, но им дня два не меньше. хочешь сказать здесь тоже логово, как с умруном скорее здесь еще остались следы магии, причем такие, что нежить до сих пор сторонится этого места. Я снова взглянул на пустырь и нахмурился. Я не увидел там следов магии. Подвал чист, и на стенах защита. Если бы защита была абсолютной, то вся магия, что излилась в подвале несколько лет назад, там бы и осталась. Ей было бы некуда деться. «По-твоему, люди Роша что-то проморгали?» Мэл тихонько фыркнул. «Ты так не думаешь. Я слышу твои мысли через поводок» и с некоторых пор даже могу кое-что увидеть. Но мне кажется, что знаки, которые остались на стенах, понадобились не только для защиты. Я быстро повернулся, но место, откуда доносился голос, выглядело абсолютно пустым, даже через линзы. «Ты что-то вспомнил?» Не уверен. На мгновение пелена невидимости в том месте, где у Мэла была голова, дрогнула. Но не думаю, что убийца мог забрать из подвала всю освободившуюся после ритуала магию. Это физически невозможно. Слишком велик объем, тем более, если обряды проводились регулярно. Ни в один артефакт столько не войдет. Значит, хотя бы какая-то часть этой энергии должна была куда-то деться. Или наверх, где ее отголоски наверняка бы заметили, или в землю где ее могли почувствовать те, кто прячется в ковернах. «Если там появился свет, то нежитье от него должно было поплохеть», задумчиво предположил я. А свет наверху и впрямь замечали, и не раз. Но это были скорее физические явления, иначе патрули всполошились бы раньше. И если ты прав, то магия уходила вниз, под землю, на темную сторону. Но сколько же ее должно было излиться, чтобы оттуда разбежались все твари? И какая должна была быть концентрация, чтобы они и по сей день боялись сюда заходить? «Пойдем, я тебе кое-что покажу», — сухо сказал Мел, и поводок между нами натянулся. Ориентируясь больше на него, чем на зрение, я спустился следом за служителем в подвал, а затем на нижний слой где находился вход в каверну. Там палач, наконец, сбросил невидимость и первым нырнул в расщелину. Благо, она оказалась достаточно широкой для его стремительно растущих плеч. Мне, правда, пришлось порядком ужаться, чтобы протиснуться следом. Броня при этом протестующе скрипнула, края расщелины осыпались, и только после этого я ухнул вниз с головой успев сгруппироваться и приземлиться на ноги. коверна оказалась довольно глубокой. Изрытая многочисленными ходами пещера выглядела древней, большой и абсолютно пустой. На стенах, помимо нор, я также увидел волнистые выемки и впадины. Словно тысячу лет назад тут плескалось настоящее море. И вода, за годы вынужденного простоя, выточила в стенах характерные канавки, а местами истончила камень так, что он осыпался от одного прикосновения. Легонько стукнув по одной из стен и наглядно в этом убедившись, я заглянул в образовавшийся проем и присвистнул. За стеной находилась еще одна каверна, раза в два больше, чем первая, намного более глубокая, но такая же пустая. Весь пол там был устелен обломками костей, так что когда-то тут была очень даже бурная жизнь, а сейчас ничего. Ни гуля, ни крысы. Тихо, как в склепе. Правда, в неплохо освещенном склепе. Стены второй каверны испускали слабый, но устойчивый свет, словно на них поселилась колония светлячков. Сняв перчатку, я провел ладонью по шершавой стене, ощутил легкое покалывание в ладони и выразительно оглянулся на Мэла. «Магия! Светлая! Ты был прав!» «В соседних подвалах то же самое», бесстрастно отозвался палач. «В радиусе сотни шагов, все коверны такие. Нежить поэтому и ушла». Я кивнул. «Конечно!» Там, где есть свет, ей нечего делать. От него гули болеют, как люди от лихоманки. Умирать, правда, не умирают, но они все же не идиоты и стремятся как можно дальше держаться от мест, которые способны им навредить. Вопрос в другом. Почему осталась только светлая магия? И почему в каверне пробормотал я, убирая ладонь от стены и снова надевая перчатку? Насколько я понял, магия переходов высвобождает во время ритуала одинаковое количество энергии и у светлого, и у темного магов. Куда же тогда подевалась энергия темного? Может, ее забрали? Или на темной стороне она быстрее рассеялась, подумав, предположил я. Все же наша энергия здесь приживается лучше. Вернее, ее есть кому поглощать но тогда получается, что обычная темная магия на нижнем слое все-таки работает. Просто заклинания рассеиваются очень быстро, и ни одно из них не способно существовать дольше определенного, наверняка очень короткого времени. А светлая магия чуждо темной стороне, и раз ее никто не использует, то она годами может сохраняться в почти неизменном виде. Но почему я не видел ее раньше? Вся столица считает напичкана артефактами различной мощности. Каждый второй житель так или иначе пользуется магией, а я ни разу не замечал ее следов на нижнем слое. И светлые здесь не могут долго находиться. Почему же сохранилась именно эта энергия? Может, потому что была получена во время убийства? Тихо щелкнул костяшками палач. Или во время обряда энергия видоизменилась. Я прошелся вдоль светящейся стены, но испускаемый ею свет был везде одинаковым. Ровный, очень легкий след некогда проведенного ритуала. Как печать смерти на еще живом теле. Или кусочек невинно убиенной души, чудом зацепившейся за мертвеца. Магия переходов вернее, магия парадоксов, противоестественная, неправильная, кажущаяся абсолютно невозможной, но, к сожалению, совершенно реальная. Какая только сволочь рискнула ее использовать, и почему после ритуала тьма наотрез отказалась принимать выпотрошенную из светлого силу? Кстати, в подвале на шестнадцатой улице я тоже видел много света на темной стороне, но до сегодняшнего момента не придавал этому факту должного значения. Да и на нижний слой в доме Ольерди не спускался. Вернее, не спускался именно в подвале. А, наверное, зря. «Я обнаружил кое-что еще», — неожиданно сказал Мел, когда я обошел каверну и вернулся ко входу. Мне кажется, я знаю, почему убийца использовал именно это место для ритуала. Я вопросительно приподнял брови, а палач расчистил небольшое пространство на полу и ловким движением секиры очертил на камне почти идеальный круг. Смотри, это забор. Секиры снова свистнули, из пола вылетел целый сноп искр, а в центре круга появился небольшой прямоугольник. Это сарай. Еще одно движение. Новый веер, брызнувших в сторону искр, и внутри круга появился еще один прямоугольник. Побольше. Это подвал. Чирк. А это второй подвал. Чирк-чирк-чирк. И перегородки. Ничего не напоминает? Я замер, уставившись на получившийся рисунок, после чего выудил из воздуха свою собственную секиру не веря сам себе, дорисовал на полу два стола, стеллаж, а затем внезапно почувствовал, как на висках выступила испарина. Очень похожий символ был на полу в доме Альерде, у стола, где лежала убитая магичка. Правда, у того знака была смещена вправо вот эта линия, не было внешнего круга, а вот тут, наоборот, было несколько дополнительных точек но в целом это очень похоже. И Корн сказал, что в подвале тоже видел нечто подобное. Тьма. Что за хрень происходит в столице? мал коротко на меня взглянул, а затем резкими отточенными движениями высек рядом с первым символом еще один. Такой же странный, рубленый и до ужаса знакомый. Подвал. Первый этаж. Второй этаж. Одна комната, вторая и чердак. Похоже, я вздрогнул. Теперь мне даже не понадобилось вспоминать расположение комнат в доме Альерди, чтобы понять, что Мел абсолютно прав. Здание было построено таким образом, что его стены, если представить их в виде схемы и посмотреть сверху, в точности повторяли один из символов, использованных убийцей во время ритуала. И если с первым я до сих пор не мог определиться, то этот я видел совершенно точно. Второй снизу, в левом полукружье. Но зачем? И как это вообще можно было проделать? Ведь дом построили задолго до того, как вся эта история раскрылась. По всему выходило, что в Алтире происходит что-то из ряда вон выходящее. Что-то определенно плохое. Более того... Мне вдруг показалось, что у нас осталось не так много времени, чтобы с этим разобраться, а появившееся предчувствие стремительно уходящего времени оказалось настолько сильно, что я поднял на Мэла тяжелый взгляд и велел. «Проверь все дома, которые нашла Лис, и как можно быстрее. Надо выяснить, какая у них планировка, и сколько еще таких символов разбросано по столице». «Если убийца проводит обряды по схеме, то нас скоро ждет целая череда исчезновений и очень нехороших смертей с непредсказуемым исходом». «Сделаю», — наклонил голову палач. Я коротко надиктовал ему адреса, после чего Мел, окутавшись невидимостью, исчез. А еще через пару ударов сердца в моем кармане снова завибрировала монетка. «У нас два новых трупа», — мрачно сообщил Йен. Едва я выбрался с темной стороны и подошел узнать, в чем дело. Только что сообщили по переговорнику. «Олейная девять. Корн уже в пути». «Езжайте», — только и сказал я, чувствуя, как неприятно сосет под ложечкой. «Вас четверо. Как раз поместитесь в кэп. Исследователей вызовите. Лишними на Олейной они не будут, а я догоню».